Глава двадцать первая «Это атрибуты!» Мастер Кей, помахивая неизменным офицерским стеком, прохаживался вдоль нашей группы, выстроенной в две шеренги. «Сегодня у вас очень важный день. Мы не афишируем это заранее, но прохождение полигона – одно из главнейших испытаний Тимуса. Данные, которые мы получим, повлияют на всю дальнейшую карьеру». Поэтому в ваших интересах выложиться на 200%. Это понятно? Дождавшись дружного ответа, он продолжал: "Я знаю, в тему сиходет много слухов о полигоне. Официально объявляю, что разглашение информации о том, как проходят испытания, строго запрещено. Получите негатив отметку без всяких разбирательств. И скорее всего, будете разжалованы в рядовые легиона. Так что не вздумайте болтать об этом даже своей подушке". Это тоже понятно? Инструктаж нашей группы проводился перед входом на полигон. Под него было отведено отдельное крыло Тимуса, полностью недоступное в обычное время. Сегодня весь второй круг должен был пройти экзамен. Две группы уже побывали внутри, но мы их не видели. После полигона трибутов выводили через отдельный выход. Моё psiвосприятие чётко улавливало лёгкое волнение товарищей по обучению, застывших двумя шеренгами перед мастером разума. Об испытании ходило много слухов. Один красочнее другого. Первый раз вы только познакомились с полигоном. Сегодня вам предстоит пройти боевое задание. Вы будете сражаться. Напоминаю, полигон это виртуальное пространство, полностью моделирующее реальность. И хотя ваши ощущения будут абсолютно правдоподобны, тело останется невредимым. Однако, как и в жизни, у вас только одна жизнь. Это только одна попытка. И единственная цель любой ценой выполнить директиву. Больше подробностей не будет. Заходим и готовимся к полному погружению. В зале было установлено 12 капсул. Они немного походили на тот древнее устройство, что я нашёл в Технополисе, и одновременно казались продуктом более высоких технологий. Оптикаемые корпуса, анатомический ложемент с углублением в форме человеческого тела, приятное голубоватое сияние, льющееся изнутри. И тем не менее многие детали выдавали, что это не воспроизводимая технология. Капсулы были древними, восстановленными или бережно хранимыми артефактами утопии. Нас запускали по 12 человек. Ала, наш наставник, занял место за полукруглым терминалом, над которым светился виртуальный экран. И пока мы раздевались и залезали в капсулы, начал что-то настраивать. Эсси незаметно тронула мою руку. В её глазах плясала тревога. Ем и молот наконец коснулся её повелителем, снимая волнение юной заклинательницы, и она глубоко вздохнула, влаженно прикрыв веки. Наверное, для неё это было подобно наркотику. Моя близость, моё псиполе успокаивали и придавали уверенности. Тёплый силикон оказался мягким и податливым, как нагретый воск. Я погрузился в обволакивающее ложе, полностью принявшее форму тела, и прежде чем крышка капсулы опустилась, сфокусировался на сознании мастера Кея. «Ну что же. Пришёл тот момент, которого я ждал. Информация, полученная Мику из вокс-сети Тимуса, говорила, что существует несколько локаций полигона, но мне необходима конкретная — башня пустоты. Сегодня я должен туда попасть, иначе все усилия пойдут прахом. Подобно работе с Ириан, моё псиполе тысячью тончайших щупов проникло в разум наставника. Требовалось найти слабое место». «Подтолкнуть к решению так, чтобы он даже не осознал вмешательства». Голоса в его голове зашептали на полную мощь, повторяя одно и то же слово. «Башня пустоты! Башня пустоты! Башня пустоты!» «Наставник замер!» Встряхнул головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. Я ощущал его сопротивление. Кей был упрям и силён, и он даже умел закрывать разум, но слишком поздно сосредоточился, не ожидал внезапного напора. Секундный поединок оказался неожиданно сложным, но повелителю стаи было невозможно противостоять. Я осмял волю мастера, как комок глины. Наставник понимал, что делает что-то не то, но не знал, что на него нашло. Внезапное наваждение, мания, невыносимая потребность, его пальцы будто по своей воле заплясали по экрану, выбирая локацию полигона. И остановились напротив иконки с силуэтом оранжевой узловатой башни. Башня пустоты. Пуск. Крышка медленно опустилась. Индикаторы погасли, погрузив меня в полную темноту. Виски и затылок кольнуло знакомое ощущение нейронного сопряжения. И тут же приятное женское контр-альто промурлыкало в среднее ухо. «Внимание! Включение нейроинтерфейса!» «Темнота!» «Неопознанный сбой! Сканирование невозможно!» Перед зажмуренными веками вспыхнула тревожная надпись. И тут же повторилось. Побежала бесконечными строчками ошибок. «Что, ангел, побери, произошло?» Эта капсула использует технологию полного атомарного сканирования организма для создания аналогичного виртуального слепка. Но мы не проницаемы из-за генома. Секунду, я кое-что придумала. Алая надпись погасла. Мгновение свободного полёта я как будто утратил вес и порхал в абсолютной тьме, повинуясь воле ветра. Лёгкость сменилась ощущением тяжести тела. Я разлепил веки и обнаружил себя на колючей каменистой земле, высохшей и растрескавшейся. Вокруг винелись красноватые клоки скал, а совсем не вдалеке сюрреалистическое сиреневое небо ввинчивалось узловатое остриё огромной оранжево-алой башни. И она месте. Кругом с земли поднимались другие трибуты, все в серебристо-зелёной экипировке легиона, в знаменитых гардианах, увешанные оружием и снаряжением. Мгновение и включился внутренний тактик-модуль шлема. Над безликими товарищами загорелись зелёные фреймы союзников. А Вокс-канал наполнился знакомыми голосами. Тигрис, Эстер, Ян, Эдвард, Асмунд, Занг и прочие. Вся наша Алла в полном сборе. Я встряхнулся, сделав несколько разминочных движений. Если это и была виртуальная реальность, то она вообще ничем не отличалась от обычного мира. За исключением некоторых деталей. Я чувствовал себя полуслепым и каким-то необычным медленным, словно искусственно заторможенным. Неприятные ощущения. Как будто тело носителя вдруг потеряло все сделанные апгрейды. Так и есть. Пришлось немного взломать систему. Свенгрейхольм, уже бывал на полигоне. Я заменил твой слепок его старым образцом из базы. Как видишь, всё получилось. Но есть минус. Теперь ты лишь он способностей инкарнатора и источника и геномов. Можно рассчитывать только на физические возможности слепка предыдущего носителя. Увы. Хорошо хоть ты со мной. Я всегда буду с тобой инкарнатор. Кстати, Приятно, что улучшения мозга работают, как и повелитель. Вероятно, потому что наш мозг напрямую управляет этим цифровым персонажем. И это должно помочь. Для цифрового персонажа всё было через чур реалистично. Полное атомарное сканирование это означало, что капсула из единиц и нулей создаёт слепок тела, абсолютно идентичный настоящему на уровне микрочастиц. Невероятный уровень детализации, по сути, создающий подобие новой реальности. Но мне усилиями нейросети достался старый виртуальный клон Грейхульма, записанный, видимо, во время его первого знакомства с полигоном. В него нет ни криптора, ни усиленного организма, ни привычных навыков. В наличии только кагитор, интерфейс и псиполе. И то исключительно потому, что я по-прежнему нахожусь в капсуле и держу в зоне восприятия всю группу, включая наставника. Ну что же, это будет интересное испытание. «Где мы? Что тут нужно делать?» Без понятия. В шлемофоне раздался голос Тигреса, командира нашейалы. Все видят таймер. Сейчас должна пройти директива. В уголке зрения стремительно убегали секунды обратного отсчёта. Когда он закончился, каждый получил информационное сообщение. Сформирована директива Башня пустоты. Задача: согласно разведданным, башню захватила азор сущность типа Ахриман, собирающая вокруг себя агрессивную свиту. Необходимо провести зачистку башни, найти и уничтожить Агримана. Время на выполнение 1 час. Награда зачёт испытания. Что за чертовщина? раздражённо выругался Тигрис. Мы должны попасть в янтарные пещеры или курган Прайма? Это что за хрень? Кто знает. Написано же в директиве: "Башня пустоты". резонно заметил всезнайка Ян. Что? Башня? Но ведь это финальное испытание для пятого круга. А ты откуда знаешь? «Да знаю уж!» «Попали!» — мрачно оценил Эдвард, подходя ближе. За ним топтался Асмунт в броне, усиленной миоэлектрическими конечностями с портативным огнемётом. Тут же появилась и Эстер, оглядывающая окрестности с любопытством сороки. Они неосознанно тянулись ко мне, собираясь вокруг, и ожидая моей инициативы. Я ещё раз посмотрел на башню. Она выглядела зданием, не построенным, а выросшим из красных скал. в гармонии и пропорции, не имеющей ничего общего с человеческими представлениями о красоте. Длинная палка с пятью поперечными узелками и утолщениями, абсолютно неземная конструкция. Да и окружающий пейзаж казался очень и очень странным, сильно напоминая об Азоне, в который мы побывали вместе с Алисой. Я взглянул на запястье, где мигал голубой огоньок азон-индикатора. Присутствовал слабый фон А-излучения. Деремоа. Башня это полная задница, нервно выругался Тигрис. Мы не пройдём. Почему? А ты не видишь? Охриманн и его свита это асо-существа, а у нас нет ни оружия, ни способностей. Если нам поставили такую директиву, значит, это возможно, заметил Ян. Да, это странно, но заткнись, Хартман. Может, ты поведёшь группу? Идавито поинтересовался Тигрис. Я думаю, мы должны связаться с мастером. Тут какой-то сбой. «Спокойно, без паники!» – перебил его я. «Зачем заранее сдаваться?» «Сигр, произведи перекличку. Какое вообще снаряжение у нас есть?» Оказалось, что экипировка была разнообразной. У восьми человек был стандартный набор Легиона. Четыре импульсных копья, четыре модифицированных Суворова. У двоих бойцов оказались дальнобойные гаусс-финтовки, снабжённые системами прицеливания. А здоровяки Асмунд и Занг получили тяжёлое вооружение – огнемёт, ракета мёд. Кроме этого, у всех в пристёгнутых ножнах оказалось клинковое оружие. Странный меч с усиленной гардой и скошенным острьём, заточенный с одной стороны и немного напоминающий тесак. Таким только рубить и колоть, наносить и бесхитёрные прямые удары. Ну вот зачем нам эта хрень, возмущался Тигрис. Он раздражённо отбросил клинок зазвеневшее о камни. Почему хрень, идиот? Мечи не стреляют. Подожди, дай посмотрю. Я опустился на колено, поднял и внимательно осмотрел оружие. На первый взгляд оно казалось примитивным и штампованным, но интерфейс Инка тут же опознал короткий легионный клинок, помимо усиленной гарды и двойной ударной кромки, обладающий ещё функцией встроенного азур урона. Да, так и есть. Дополнительная режущая поверхность была покрыта необычным серебристым напылением, а гарда явно изготовлена из изменённой кости. Клинки действительно могли помочь нам, где окажется бессильно обычное оружие. Если этот меч был репликой реального образца, техноманты легиона явно поставили его производство на поток. А что? Нормальная штука, пригодится, забери. Я обернулся к командиру, протягивая выброшенный клинок. Время идёт. Какой план, Тигр? Наш аларх, кажется, был немного деморализован предстоящим испытанием. Он в сущности казался неплохим парнем. Разве что любил по командовать, но столкнувшись с новыми обстоятельствами, полностью растерялся. Такое бывает, когда человек попадает в необычную обстановку, а готовых шаблонов нет. Штурмовая подготовка и обучение зачисткам гнёзд от тварей нам только предстояли. Я чётко видел, что в данный момент лучше взять руководство на себя. Приняв решение, я проверил пси-поле повелителя, фиксируя сознание всех трибутов. Сейчас это оказалось легко. хотя вначале я едва мог справиться с двумя-тремя. Эстер, Ян, Эдвард и Ас уже были прикормлены и держались рядом. Остальные в растерянности, а больше всех командир. Лёгким усилием воли я заставил их успокоиться и привлёк внимание. «Предлагаю начать продвигаться. Действуем так. Эдвард, Тимур, ваши фланги, занимайте места в вод за этими валунами и держите вход в башню. Занг, тоже бери под прицел вход». Если что, будь готов положить туда ракету, но только по команде. Я Тигрес Белла, первая группа. Ян Марлоу, Асмонд вторая, остальные в третьей. Двигаемся вперёд. Пошли, пошли, пошли. Я быстро раскидал по экрану тактики зелёные отметки. Схему оптимального продвижения минуту назад уже разработала Мико. Уверенные голоса команды произвели нужный эффект. Трибуты, разбившись на группы, начали выполнять распоряжения, безоговорочно признав моё лидерство. Игре, кажется, был даже рад, что я снял с него бремя ответственности командира. Вход в башню имел форму замочной скважины, высотой в 3 человеческих роста. Мы осторожно приближались, поднимаясь по красному каменистому склону, готовые к любым неприятностям, но появление врага всё равно стало неожиданностью. Виск, резкий как звук заклинившего механизма, яростный и кровожадный, из устья входа вырвались группы тёмных силуэтов, с невероятной скоростью бросившихся к нам. "Агонь!" скомандовал я, падая на колени и вскидывая суворов. Вокруг тут же загрохотали выстрелы, зашипели импульсники. Вокс-канал заполнили возгласы испуганных трибутов, впервые столкнувшихся с подобным противником. Существа были чернильными, похожими на кактистые тени. Голубые импульсы копий и иглы гаусс-винтовок разрывали их на части, оставляя на камнях пятна дымящейся слизи. Ни одна из тварей не успела добежать до авангарда. Хорошо, что двойка наших снайперов держала вход под перекрёстным огнём, выщелкнув большую часть врагов на значительном расстоянии. Последнее существо умерло в десятке шагов перед нами. Я склонился над его останками, но изучать было нечего. Странная чёрная субстанция испарялась, не оставляя следов. Что? Что это за хрень? Святые котики, они вообще не живые? Да, это не живое. Поломоматериальное создание Ахримана. Но лучше не подпускать их к себе. Мы осторожно приблизились ко входу в башню. Там царил тёплый полумрак. Поверхность стены пола, гладкий, радужный, покрытый странным выпуклым переплетением, напоминала внутренность огромной раковины. Азур излучения растёт грей. Тревожно заметила Эстер. Там что-то есть, там точно что-то есть. Спокойно, ребята. Помните, всё это не настоящее, произнёс я. Это просто полигон. Мы в виртуальности. Не нервничайте, выполняйте команды, и мы справимся. Подавая пример, первым осторожно вошёл под своды башни. Эт тут же раздался рёв, яростный, на этот раз принадлежащий вполне живой глотке. Оркус, выкрикнул кто-то. Тварь была громадной, напоминала уродливую гориллу, покрытую чем-то вроде чешуи. Даже не верилось, что в такое существо мог превратиться изменённый азур излучением человек. Он выпрыгнул неожиданно из-за перекрытия стены. Одним размашистым ударом расшвырял авангард в разные стороны. Я по наводке Мико успел пригнуться, а вот Тигрис и Белла нет. Остальные трибуты тут же открыли огонь, но чешуйчатая шкура рассеивала импульсные заряды, агаус иглы снайперов с визгом рикошетили от бронированного черепа чудовища. Огнеметный залп, который в упор выпустил Азмунд, только разъерил тварь, не причинив видимого вреда. "Назад, назад, в стороны", закричал я, призывая группу рассредоточиться. В стороны. Оркус большой, но неповоротливый. Этим мне необходимо было воспользоваться, заставив монстра рассеять внимание. Скорости трибуты немного, но превосходили тварь, и если не тупить, можно было спокойно играть с морфом в догонялки. Я выпустил очередь ему в морду, выманивая к выходу. Нужно было подставить чудовище под тяжёлое вооружение. Наши ручные пуколки не пробивали его шкуру. Сработало. Разъерённая тварь бросилась ко мне. И несколько секунд пришлось провести в напряжении, перекатываясь в пятях от дробящих каменных ударов. Заан, ракету. Крутящаяся дымная струя врезалась в чудовище. Взрыв. Ревя, Оркус вывалился из облака огня, но тяжёлое вооружение сделало своё дело. Нижнюю часть туши разворотило полностью. Он умирал на ходу, с невероятным упорством делая предсмертный рывок. Я прыгнул в сторону, избегая последнего броска, и несколько раз хладнокровно выстрелил в голову твари. цели под массивные надбровные дуги. Попал, конечно, зряучили, что ли. Монстр царапая камень, ещё несколько раз дёрнулся и затих. Горящая туша источала смрад и отвращение. Но я по привычке прикоснулся к шкуре. Ничего, конечно, никакого азур нам не положено. Моё псиполе ощущало пустоту. Эти чёрные твари и оркус были подделками, цифровым ничто, манекенами для испытания. Все целы. Перекличка. Мы потеряли Беллу. Первой тройке, угодившей под удар твари, пришлось нелегко. На Гардианах остались следы его когтей. Но если Тигрис и Ян были помяты, но целы, то Белле повезло меньше. Оркус с размаха швырнул её в стену. Броня выдержала, а вот кости девушки нет. Эстер стащила шлем, голова Беллы бессильно болталась, а из носа, ушей и рта тянулись тёмные струйки крови. «Мертва!» – тихо произнесла Эстер. «Пульса нет. Святые котики Грей!» Это виртуальность, не забывай. Она жива, сейчас вылезает из капсулы, возразил я. Но беспокойство атрибутов нарастало. Я чувствовал их пульсирующую тревогу. Это всего лишь первый этаж, впереди ещё четыре. Пришлось сосредоточиться, опять накрывая столпевший отряд повелителем стаи. Единственная из доступных способностей инкарнатора работала. Ребят, отпустила. Они были потрясены, но всё ещё готовы к дальнейшей схватке. Заберите её оружие и патроны. Коленок тоже, приказал я, взглянув на таймер. И вперёд. У нас мало времени. Где этот чёртов скрипторий? Изнутри башня выглядела переплетением каких-то жил, застывшей аморфной конструкцией. Плесница казалась спиральным тоннелем, прорытым гигантским червём. На стенах повторялся узор из линий и округлостей. Если приглядываться, то от него начинала кружиться голова, а рисунок оживал и приходил в движение, медленно вращаясь подобно шестерёнке огромного механизма. На втором этаже нас ждала целая толпа чёрных, штук 30 каких-то тварей. Они формировались из парящих шаров, состоящих из туманной антрацитовой субстанции. Она немного напоминала тьму, но, несомненно, не имела к ней никакого отношения, просто пугающий своей чуждостью строительный материал Агримана. Схватка была жестокой, и в ней решил огнёт Асмунда, создавший на пути врагов непроницаемую пламенную стену. В этом пожаре сгорали все. Праввавшихся твари добивали в шаге от нас выстрелами в упор. Воздух дрожал от яростного воя и воплей. Они потеряли никого, кроме нервов. Обычному человеку сложно сохранить самообладание, когда к тебе рвётся неведомая, как дистая тварь, озабоченная только твоей смертью. Кажется, я начал понимать, зачем проводится это испытание. Трибутов подготавливали к схваткам в экстремальных условиях, одновременно проверяя выдержку и характер. Виртуальный полигон почти не отличается от реального мира, а человеческая натура мгновенно вылезает наружу. Сегодня стало ясно, что Тигрис теряется и не может принимать решения в необычной обстановке. Эдвард чуть трусоват и держится во второй линии, а Ян, наоборот, ведёт себя хладнокровно и чётко выполняет команды, как и Эстер. Девушка безупречно прикрывала мне спину, действуя безо всяких признаков паники. Я приободрился, но напрасно. Дальше было сложнее. На третьем этаже началась лютая жесть. Мы попали в настоящую мясорубку. Ещё один оркус, но на этот раз в перемешку с сонмом чёрных. Сдержать на расстоянии их не получилось. Я потерял нить управления боем, и всё свалилось в безумную бойню. Резню, где пришлось убивать тварей на коротке, стреляя в упор и орудуя клинками. Итоги вышли неутешительными. Мы победили, но потеряли пятерых, в том числе Тигриса, Занга и Яна. Остальные были ранены и частично деморализованы. Ала утратила почти половину бойцов. "Святые котики, по-настоящему больно", скривилась Астер, боยукая повреждённую руку. Эдвард сняв шлем, отплёвывался кровью, а остальные просто лежали, пытаясь прийти в себя. Обойдя раненых, я вколол каждому анестетик и регенератор, больше для успокоения, чем в качестве реальной помощи. "Грей, что будем делать дальше?" хрипло спросил Асгард. Я взглянул на таймер задания. Оставалось 20 минут, и впереди последний этап, где засела главная тварь, тот самый Охриман. А боевой потенциал моей группы почти исчерпан. Нужно идти дальше. Нас осталось всего шестеро грей. Охриман всех положит, сплюнул Эдвард. Грей, я, наверное, хреновый легионер, поморщилась Эсси. Никогда не быть мне офицером, но я не хочу туда идти. Ты отличный солдат, Эсси. Я положил ей руку на плечо и обвёл всех твёрдым взглядом. Так вы что, хотите сдаться? Просто подождать таймера и выйти с полигона? Народ, это всё не настоящее. Это иллюзия разума, цифровая пустота. Это испытание, и мы пройдём его. Мне страшно. В глазах Афры появились слезинки. Жить страшнее, чем умирать, Асси. Ничего не бойся. Вставайте. Не знаю, как бы они отреагировали без повелителя. Но сейчас моя железная решимость довести дело до конца передалась всем. Тинки поднялась первой, встала рядом. Остальные четверо уцелевших один за другим вставали тоже. Выбора у нас не было, особенно у меня. Я должен найти скрипторий и то, что спрятано под журавлём. На последнем этаже нас ждали сюрпризы. Там царил алый полумрак, а в середине вращалась огромная полупрозрачная конструкция. похожая на некую звёздную систему с планетами и лунами, но настолько необычную и странную, что она завораживала своей чуждостью. Так мог изобразить небесную механику только нечеловеческий разум. Инкорнатор. Это очень похоже на планетную навигационную карту, адаптированную под человеческое восприятие. Но не настоящую, а имитацию. Пустышка. Функции управления и связи отсутствуют. А излучение зашкаливает, тревожно сообщила Эстер. «Азур-индикатор» действительно разгорелся пронзительно-синевой. Мой интерфейс, естественно, молчал. Поток «Азур» был фикцией, а не реальностью, но другие этого не знали. Они не бывали в «А-зонах», и для них всё происходящее было до жути правдоподобно. «Оружие», — добавил Эдвард. «Что с ним?» «Не работает». Он был прав. Оружие вышло из строя. Импульсные копья просто погасли, превратившись в мёртвый кусок металла. И даже сверхнадёжные Суворовы тоже. И два продёргивающиеся спусковой крючок издавал неприятный сухой треск. Так и происходило в мощных озонах. Азур, свет творения, изподвалил свойства материалов, превращая сложное устройство в груду бесполезного лома. Электроника шлемов тоже умирала. Умные системы Гардиана отключились, вокс-канал и тактик-модуль умерли. Я первым приподнял забрало, подавая остальным пример. И сбросил с плеча бесполезный автомат, вытащил из ножен легионный клинок. Всё было подстроено так, что на Ахримана придётся выходить только с холодным оружием. "Грей, думаю, так всё и запланировано изначально. Ахриман азур сущность, физическое оружие против него бессильно", сказал я. "Пройти без потерь этот путь тоже. Мне кажется, это испытание должно заставить нас взглянуть в лицо смерти". Ахриман походил на огромную змею. сотканную из глянцевого чёрного тумана. Он проявился, как только мы приблизились к странной астрономической проекции. Азур-тварь как будто не имела формы. Она произвольно меняла её, как и размер, свободно скользя между образами необычных планет. Грей, я обнаружила скрипторий. Она подсветила полукруглые стены, и я увидел, что сплетение камней образуют подобие зеркал порталов, сплошной чередой окружающее зал. Скользящие по ним тени небесной конструкции на секунду вспыхивали причудливыми фигурами: пламя, тризубец, молния, крылья, журавль. Нейросеть мгновенно отпечатала и сохранила нужный проём. Он казался монолитным, но именно там скрывался тайник моего предшественника. Требовалось последнее уничтожить Ахримана. И я не знал, откуда его срисовали создатели полигона. Наверняка настоящий Ахриман не по зубам группе трибутов. Это всего лишь подделка. Слабая копия. Я убеждал себя, азур создание как будто дожидалось нас, подобное из палинской призрачной кобре. И таймер new mali metical. 14 минут. Вперёд, приказал я негромко. Обходим его полукругом, помогаем друг другу. Что можно рассказать об этой драке? О том, как Мико плела проекции уклонения и действий, а мне опять зверски не хватало ресурсов цифрового клона. как легионные азур-клинки резали упругую чёрную псевдоплоть, мгновенно распадавшуюся каплями слизи, о том, как в мозг ввинчивался издевательски тонкий голос Ахримана, и мне пришлось на полную катушку применить все пси-способности, чтобы товарищи не обезумели, не попали под контроль и не убежали, как тварь создавала и выплёскивала волны чёрных теней, и нам раз за разом приходилось уничтожать их клинками и прикладами в рукопашную». Как трое уцелевших трибутов, накрепко стснутые повелителем, стали орудием моей воли и подобно зомби сражались с ужасом в глазах, мне было невероятно жаль их, но я не мог отступить в одном шаге от цели. Мастер Кей мог прервать испытание, был на исходе таймер, и я должен был победить. Несмотря на виртуальность, а во многом как раз из-за неё, эта схватка стала одним из самых кошмарных в моей недолгой биографии. Трое товарищей погибли, пожранные охриманом. И смерть их была ужасна. Они сознательно были принесены в жертву, чтобы дать выиграть битву, в которой мы должны были потерпеть поражение. Но мы победили. Эстар была тяжело ранена. Она задыхалась от боли и не могла произнести ни слова, привалившись к стене. Асмунд, второй выживший, просто блевал кровавыми соплями, стоя на четвереньках. На мне тоже не было живого места. Левая рука висела плетью. Под разбитым гардианом тело пронзали судороги боли. Утяжало лишь то, что боли фантомные. Через две минуты мы вылезем из капсулы целые и невредимые. Скрипторий — журавль. Я разбил рукоять у сломанного клинка тонкую перегородку скрытой ниши. Зеркало исчезло, обнажив за ним полость. Я жадно вгляделся внутрь и не поверил своим глазам.